Глава 60. Ник. «Все хорошо», — говорит врач, когда мы с Ликой дожидаемся результатов обследования. «Все даже лучше, чем я ожидал. Но все-таки я рекомендовал бы пока исключить любые негативные эмоции. Мы благодарим его и выходим». «Так, Лика, нам надо поговорить», — серьезно говорю дочери. «Ой, папа, мне в универ надо» срочно буквально сбегает от меня она лика куда стой опаздываю пап давай потом лика бля пап помни никаких негативных эмоций смеется негодница я уберегаю и себя и тебя от негатива чмоки чмоки люблю тебя пап посылает мне воздушный поцелуй и скрывается за дверью ладно погоди у меня Теперь уж я точно тобой займусь. Выхожу из здания клиники и удивленно смотрю на Владу. Что она тут делает? Привет. Подходит и целует меня в щеку. Привет. А ты что тут делаешь? Ник, почему ты не рассказал мне? Смотрит пронзительно. Я хмурюсь и молчу. Лика. Ну, а что рассказывать, птичка? Приобнимаю ее. «Прости меня, Ник!» Тоже обнимает меня и прижимается головой к моей груди. «Я ведь сомневалась в тебе, обижалась. И молчала, усмехаюсь. Но ты тоже мне не рассказал». Поднимает на меня строгий взгляд. «Что сказал доктор? Все в порядке?» «Сказал, что мне нужны положительные эмоции. Улыбаюсь и провожу пальцами по ее щеке. «Доставишь мне их?» Ник крепко обнимает меня и опять прижимается. «У тебя какие планы на сегодня?» Спрашиваю я. «Никаких особо. Поехали ко мне на работу. Посмотришь мой офис. Хочешь?» Кивает. Быстро целую ее, и мы идем к машине. По пути осматриваюсь. Естественно, ликий след простыл. Ну, что за несносная девчонка? Пора с ней что-то делать. Пора. Мы приезжаем ко мне в офис, и я веду Владу в свой кабинет. Посидишь здесь? У меня встреча ненадолго. Вернусь, и можем съездить куда-нибудь в ресторан, например. Хорошо? Сажаю ее за свой стол и опять целую. Хорошо, Ник. Улыбается она и гладит меня по волосам. У меня в груди фейерверк. Это какое-то нереальное ощущение счастья, что ли. Мне даже и сравнить это не с чем. Все настолько новое и офигенно. Я оставляю Владу в кабинете и иду в переговорную. Там меня ждет Рамиль и инвесторы. Мы обсуждаем новый проект. Переговоры затягиваются и выдаются нелегкими. Когда они заканчиваются... Мы с Рамилем прощаемся с инвесторами и остаемся вдвоем в переговорной. Выпьем, предлагает он. Что-то я выжат, как лимон. Да пиздец какой-то. Вздыхаю, ослабляя галстук и расстегивая верхнюю пуговицу рубашки. Достаю из бара виски и два стакана, наливаю и мы выпиваем. Приятное тепло растекается по телу. Я откидываюсь на спинку кресла и прикрываю глаза. «Ник, слушай», — говорит Рамиль, — «я спросить у тебя хотел». Открываю глаза и поворачиваюсь к нему. «Вот та девка». «Какая?» — хмурюсь. «Ну, которую ты ко мне на работу устраивал. Которая исчезла потом внезапно. Нашел ты ее?» «А что?» «Напрягаюсь и сажусь прямо». С прищуром смотрю на приятеля. У вас с ней все? А что за вопрос это, блядь, Рам? Не скрываю раздражения. А чего ты завелся? Хмурится он. Да говори, как и есть. Чего ты юлишь? Я, хмыкает он. Если ты не нашел, то я найду. Таращусь на него, сжимая пальцами стакан с недопитым виски. В смысле, блядь? «Я найду», — повторяет он. «А что? Я бы...» Но договорить ему не даю. Резко вскакиваю и кулаком не сильно, но ощутимо даю ему в морду. От неожиданности рам падает на пол. «Даже не вздумай», — рычу я, схватив его за грудки. «Она моя, понял? Моя? Ты что?» Сдвигает брови и замахивается. Ебанулся совсем. Толкает меня, и я легко отпускаю его. Стою и поправляю пиджак. Кашусь на поднимающегося рама. Ты спятил, Ник. Даже не думай об этом, Рам. Говорю уже спокойнее, но все так же твердо. Влада, только моя. Она моя, невеста. Что? делает круглые глаза. Ты же говорил, что больше никогда, хмыкает. Мало ли, что я говорил, ворчу недовольно. Она моя, понял? Так бы сразу и сказал, блядь, произносит недовольно. Если бы кто-то другой был на твоем месте, то уже ушатал бы. Но ты, вижу, крышей поехал из-за какой-то девчонки. Я люблю ее, отвечаю я. Просто люблю. Он лишь хмыкает в ответ. Это пройдет. А я не хочу, чтобы проходило, Говорю я. Рам, не обижайся. На что? Потирает скулу. Мы же мужики. Сказал бы сразу, что твоя, Я бы не полез, ты знаешь. Ладно. Протягиваю ему руку, и он отвечает. Мы чуть обнимаемся И хлопаем друг друга по плечам. Знаешь, что хочу тебе пожелать? Смотрю на него с прищуром. Ну-ка, чтобы тебя тоже вот так скрутило однажды. Чтобы не захотел, чтобы проходило. И чтобы только одна. Ага, сейчас, ржет он. На меня такое не действует. У меня иммунитет. Для меня все девки одинаковые. И это так и есть. Ну-ну, усмехаюсь я. Потом мы прощаемся, и я возвращаюсь в кабинет. Захожу и вижу мою девочку. Устала ждать меня, наверное. Голову опустила на руки на столе. Услышав меня, выпрямляется. Устала. Я подхожу и сажусь перед ней на корточке. Разворачиваю к себе лицом. Заправляю непослушную прядь волос за ушко. Куда поедем? Домой. Шепчет она и обнимает меня за шею.